Глава шестнадцатая. Что ж, такое было впервые. Уилл с доктором Авраамом шли по коридору из ординаторской в сторону выхода. На плече Уилл нес сумку, а в руке велосипедный шлем. Авраам говорил что-то о хирурге-ортопеде, который не мог понять, что срочнее сломанный палец или возможное кровоизлияние в мозг. Это случилось несколько часов назад. Пациент попал в аварию рано утром, но Аврам говорил об этом всю смену, возвращаясь к случаю каждую свободную минуту. Он пытался наложить ему шину на палец, сказала Аврам, качая головой. Я бы сказал, что это против устава, но думаю, вы согласитесь, что это преуменьшение. Это попросту против здравого рассудка. «Ага», — сказал Уилл, кивая. Он даже не пытался соблюдать формальный тон. На это не было энергии. По крайней мере, сегодня. И всю последнюю неделю. Он уже не первый раз ходил так по коридору с Авраамом и далеко не первый раз молчал в ответ на сварливость начальника, но в первый раз он сам решил так вести себя, болтаться рядом, пока Авраам практически не выгонит его из больницы. В первый раз он был даже благодарен за разговор и с ужасом ждал момента, когда они дойдут до выхода. Честно говоря, Уилл мог бы слушать Аврама весь вечер, сколько угодно, лишь бы остаться здесь, лишь бы не идти домой. А ортопедии, сказал доктор Аврам, надо пересмотреть свои методики. Завтра приглашу к нам главного врача. Хорошая мысль. сказал Уилл, хотя знал того человека, и мысль была плохой, эго у него было размером со штаты. Они открыли дверь. Духота и влажность улицы казались гнетущими и унизительными, однако Уиллу и это было всё равно. Он сядет на велосипед и поедет домой и будет обливаться потом, пока не вымотается так, что сможет уснуть. Это попросту против здравого рассудка, подумал он. Но тут же забыла эту мысль. Доктор Стерлинг обратился к нему Авраам, когда Уилл уже был надел шлем. Хотелось бы сделать ремарку, что я вами обеспокоен. Уилл замер с рукой у ремешка на подбородке. Он только сейчас заметил, что Авраам без белого халата. Это было логично, ведь начальник уходил с работы, но всё равно немало удивило. "А?" спросил он, что было необычно в его общении с вышестоящим лицом. "Я заметил, что вы взяли две смены на этой неделе дополнительно. Доктору Баррет Голдберг пришлось взять пару отгулов?" ответил он, хотя объяснение было паршивым. Эти смены распределили ещё несколько недель назад. Также хочу отметить, что в течение этих смен вы работали больше 12 часов и фактически превысили допустимый предел для врачей в нашем отделении. Завтра у меня выходной. Ужасающая мысль. Стоило ему подумать об этом, внутри что-то болезненно сжалось. Столько свободного времени и никакой надежды увидеть нору, даже в клинику не поехать. Там он тоже превысил предел допустимых рабочих часов. «И это не говоря о вашем настроении», — добавил Авраам, как будто не слышал Уилла. «Подавленным, как бы я его охарактеризовал». Возможно, в другой раз Уилл мог бы обидеться, но сейчас подавленность — это слабо сказано. Он чувствовал себя просто ничтожно, будто в аду, как он и предвещал, потому что испортил отношения с Норой, и теперь ее нет. Он знал это, когда все происходило, видел как будто со стороны в замедленном действии. Какие-то эпизоды четко и ясно всплывали в памяти. Почерк мамы, такой же легкий, как в ее молодости. Пальцы миссис Саллас по краям фотографии, розовые глянцевые ногти. Лица его родителей — яркий, светлый, радостный. Руки Норы у него на талии, щека на его груди, волосы касаются подбородка. Её ладонь ускользает. А всё остальное было смазано и очень быстро. Увидев эту фотографию, он как будто ударился со всей силой в кирпичную стену всех его жизненных страхов. А потом Он сказал Норре, что не хочет ничего серьёзного. Ах, появился ещё один ясный момент. Её лицо, когда он сказал это. Он был вполне уверен, что его ёкающее сердце остановилось прямо там, в ту же секунду, пусть он и стоял сейчас здесь, безжалостно живой. Последние дни выдались тяжёлыми, сказал он Аврааму, что по иронии было преуменьшенным преуменьшением, прямо как жаловаться на сломанный палец, когда в черепе кровоизлияние. Возможно, у них с тем ортопедом есть что-то общее в конце концов наложить шину вполне уместная метафора его действий в отношении Норы, когда она ушла, оставив его в глубоком шоке посреди квартиры Доннь. После уборки он написал ей: "Не передумала ли она и хочет ли поговорить?" На следующее утро, когда она должна была улетать, он позвонил, но услышал лишь автоответчик. Она ответила на сообщение пару часов спустя. Кратко, ласково и осторожно: "Надеюсь, ты в порядке. Сажусь на самолёт. Поговорим, когда вернусь. Целую. Я люблю тебя." хотел ответить он, что было совершенно лишено смысла писать такое, когда всего день назад он сам же её и выгнал, писать такое, когда он был в шоке от того, что ему вообще пришла такая мысль. Поэтому он написал: "Счастливого полёта" и до конца дня ругал себя за это, примерно как Джеральд Тавран хотел выругать хирурга, пытавшегося наложить пациенту шину на палец. Но если произошедшее между ним с Норой было действительно кривым слиянием, он не знал, стоит ли пытаться это исправить. Причиной его состояния, подавленности этого ада, была его несерьёзность к Норе. Эту напористость, безрассудство и эгоизм надо было прекратить ещё несколько недель назад, а он довёл всё до того момента, когда не мог уже двигаться дальше. Как этого хочет Нора, как она этого заслуживает. Но чёрт, он так по ней скучал, словно внутри него была дыра. Уилв в жизни не чувствовал себя таким одиноким, что говорила о многом, учитывая его история. "Я бы хотел позвать вас на ужин", сказала Врам. Уилп поперхнулся и посмотрел на врача, даже ответить ничего не смог. — Со мной и Салли. Позвольте заверить, однако, что я не поддался привычке. — А-а-а, — отозвался Уилл. — Это ужин у меня дома. Я буду готовить, чем нечасто занимался в браке. Салли будет рада, если вы к нам присоединитесь. Уилл прочистил горло, полностью осознавая, как нелепо выглядит сейчас в своем шлеме, уставившись на начальника. не хочу помешать вам, ответил он, и тут же сообразил, что так говорят, когда хотят, чтобы их убедили в обратном, и он, в общем-то, хотел, чтобы его убедили в обратном. Хотел поужинать с Джеральдом и Салли, потому что был растерян. А зло, блин, и так одинок, что вечер с возможно восоединяющейся семьёй это очень даже неплохо, или, по крайней мере, лучше, чем вернуться домой и уставиться в пустоту, думая о том, что Нора прилетает завтра вечером, а он так и не понял, что делать дальше. Вы не помешаете, потому что я уже сказалсалли о вашем приходе, сказала Аврам. Я звонил ей пару часов назад. А если бы у меня были планы? Последовала краткая пауза. Авраам смотрел на Уилла, как на тяжело раненого человека, пытающегося наложить шину на палец. "Уверен, вы кажетесь сами себе очень загадочным, доктор Стерлинг", выговорил он наконец своим чётким, профессиональным тоном. Но мне совершенно ясно, что ваша проблема как раз в том, что у вас вообще нет никаких планов. В первый час было не очень. Частично из-за того, что квартира Джеррелда, конечно, больше и в богатой части города, пугающе напоминала квартиру Уилла хотя бы в деталях. Джерельд, как и Уилл, судя по всему, не догадался, что для размещения картины и мебели есть другие варианты, кроме стены. Как и Уилл, он испытывал неприязнь к предметам быта, которые не служили какой-то определённой цели. Кроме дивана, кресла и журнального столика в гостиной ничего не было, разве что торшер и пять полок с книгами, посвящёнными в основном медицине. У Элла было две такие полки, и вдруг он увидел, как перед ним выстраивается собственное будущее на 30 лет вперёд, по полке в десятилетия, всё больше и больше книг по теме, которая занимала всю его жизнь. С приездом Салли тоже была проблема, не в ней самой, потому что Салли ему нравилась и могла спасти от долгих разговоров о промахках отделения ортопедии. Но ворвавшись в дом с ключом, как заметил Уилл, думая об их воссоединении, она принесла с собой большую голубую переноску, поставила в прихожей и открыла дверцу, а Квинси и Фрэнсис побежали к Уиллу, будто вспомнили его. Он вдруг заскучал по ночам, проведённым с ними в квартире Донни, когда Норр была всего пара этажей выше, а не на другом конце страны. Котята оставили его, чтобы потерться о ноги Джеррелда, мяукая, пока он не угостил их лакомствами из упаковки на столе. Уилл серьёзно подумывал скрыться в ванной, чтобы поискать в интернете гипоаллергенных кошек. Может, бесшерстные подойдут? Но рип понравится. Это исправит то, что он наделал. То есть, так и не смог сделать. Затем возникла проблема с тем, чтобы смотреть на Джеральда и Салли вместе, ведь он знал их как отдельных людей, совершенно не подходящих друг другу. Они еще не воссоединились окончательно, так что наблюдать за их общением было увлекательно и в то же время тревожно, словно эти двое танцевали еще недоученный танец. Оил стоял с запотевшим стаканом чая со льдом на небольшой кухне и смотрел, как Салли старается не вмешиваться в процесс приготовления Джеррелдом жареной курицы. За столом Джеррельд внимательно слушал Салли, даже когда она отходила от темы, сбивалась на какую-то блестящую повязку на голову во время разговора о книжном клубе, посреди рассказа о волонтёрстве в муниципальном проекте. Начинала размышлять о грузах для фитнеса. Было мило, неловко и завораживающе, потому что Уилл понял, что никогда не видел подобного. Родителям их отношения давались легко, без усилий. Они просто жили так. И это дезориентировало В итоге всё наладилось. Уилл оказался куда голоднее, чем думал, а Квинси и Фрэнсис сидели рядом на столе, наблюдая будто за теннисным матчем, как еда из тарелки попадает к нему в рот. Привыкнув к обстановке, он подумал, что разговор Джерральда с Салли напоминает жалобы и нотации начальника на работе, что даже хорошо, ведь не даёт Уиллу погрязнуть в собственных мыслях. Он положил вилку с ножом на тарелку, и тут Салли посмотрела на него и сказала. «Ну, похоже, Джерри не поднимет эту тему». «Что еще за Джерри?» — подумал Уилл. «Но я подняла эту тему», — сказал мужчина, которого Уилл ни за что не назвал бы Джерри. «В больнице», — сказала его графики и отношения к работе. Салли закатила глаза. Уилл не хотел становиться причиной размолвки и ответил: "Я много работал в последнее время с особым отношением". Салли тоже положила вилку с ножом и поставила локти на стол. Джеральд внимательно смотрел за её движениями, а потом еле-еле на всё же оторвал от неё взгляд. "Это из-за девушки из твоего дома?" Уилл телом ощутил, как Квинси и Фрэнсис уставились на него. А откуда вы знаете? Возможно, ты забыл, как убежал за ней, будто пожар тушить, когда тебя чуть не втянули в скандал в СМИ. Она мечтательно посмотрела на стул рядом с Уиллом. Так эти малютки оказались у меня. Уилл сглотнул. Точно. Нет, я не забыл. Так и знала, что ты к ней что-то чувствуешь. Джеральд встал и собрал тарелки. И Уильям ощутил себя как в день, когда Мэриан с миссис Саллс принесли ему еду в контейнерах. Это саботаж, подумал он. Но в этот раз был совсем не против. И это не просто что-то, ответил он, потому что казалось важным это подчеркнуть. Вот в чём проблема. Салли посмотрела полным понимания взглядом. Так значит, чувство безответный Вот почему ты ужасно выглядишь. Он бы обиделся, но видел себя в зеркало. Он ужасно выглядел. Не помешали бы бритьё, крепкий сон и, возможно, ещё пара таких же ужинов, как этот. Я не думаю, что они безответны, признался он, что было очень неловко. Но ведь он сидел за столом рядом с двумя котятами и говорил с бывшей женой своего начальника, так что тогда в чём проблема? Салли понизила голос и улыбнулась. «Она ругает тебя за локти на столе?» «Нет, ничего подобного». Он поёрзал. «Я не... не знаю, нужны ли мне серьёзные отношения». «Так ты один из этих? Обязательство фобов?» Она вскинула руки. «Я много таких встречала. Когда тебе будет сорок, и ты начнёшь лысеть, наверняка захочешь ребёнка». Ориэль еле сдержался, чтобы не потрогать волосы. Дело не в этом или не в такой трактовке, как вы высказала Салли. Либо она, либо уже никто, добавил он и сразу же почувствовал истинность сказанного прямо вжимающемся от боли сердце. Салли выглядела как миссис Салос, когда он говорил с ней о медицине. Так почему ты думаешь, что тебе не нужны серьёзные отношения? Она произнесла это так дружелюбно и искренне, что Уилл даже подумал, она выслушает, если он расскажет. "Я боюсь", сказал бы он, "что стану как мои родители. Я боюсь и не понимаю, как ещё выражать любовь". Он бы рассказал, что почувствовал, увидев фотографию, о волне смутных и неприятных воспоминаний. Он бы рассказал о том, что фотография лишь не раз напомнила ему, чем закончили его родители, потеряли смысл жизни друг без друга. Я боюсь, что всё остальное в жизни перестанет для меня существовать. Но начальник Уилла всё ещё был в соседней комнате. А у Салли не было столько времени. Да и все это куда сложнее — ремонта в квартире Донни и поиска дома двум сидевшим рядом с ним котятам. Для этого у Салли не было решения. Поэтому Уилл сказал. «Мы с ней довольно разные». Салли пожал плечами. «Мы с Джеральдом разные». «Вы в разводе». Она сжала губы и вздернула нос, сверляя его взглядом. «Очевидно, мы над этим работаем». сказала Анна. Справедливо престыжённый, он опустил взгляд на коврик под приборы. Вэйл обратилась к нему салли и вздохнула явно, думая: "Ну почему ты такой? Позволь задать вопрос". Один котёнок попытался забраться к нему на колени, к Винси, то есть на него либо написывают, либо на пещат, либо и то и другое. Почему бы и нет? произнёс он отрешённо, и по отношению к Салли, и по отношению к Квинси. Ты хочешь работать над этим? Квинси махнула хвостом по его лицу, словно в знак предупреждения, и, честно говоря, дважды повторять не пришлось. Конечно, ты пытаешься вылечить кривые излияния в мозг, придурок, сказал он мысленно себе, выпрямляя спину, словно в тело опустили якорь. И он замедлился, чтобы осмотреться и, кажется, впервые за несколько дней, с тех пор, как увидел фотографию, подумать. Он вспомнил о Джеральде, который мыл посуду на кухне и, вероятно, пытался снять напряжение из-за локтей Салли на столе. Уилл вспомнил о Джеральде в больнице, когда тот спрашивал его насчет покупки котенка или сертификата, пытался отыскать идеи для небанальных свиданий. «Боже!» Внезапно быть Джеральдом Авраамом показалось ему лучше, чем быть самим собой гейстичным, угрюмым и застрявшим в воспоминаниях. Итак, он слишком бурно отреагировал на фотографию, слишком зациклился на себе и своих родителях, но это не значит, что он не мог работать над отношениями с Норой, что он не сможет обдумать ситуацию и вынести из неё пользу для себя и неё. Просто надо сконцентрироваться. А смысл вообще-то есть? Да, ответил он Салли, осторожно перемещая подозрительно застывшую Квинси обратно на её стул. Хочу. Салли улыбнулась ему с выражением гордости и интереса, которое поколебало уверенность Уилла. Он устыдился, вспомнив своё счастливого полёта. Я немало там натворил, сказал он. Салли стала отвечать в духе консультаций по недвижимости. "Думаю, это похоже на бардак в твоей квартире, когда ты впервые попал туда. Просто надо с чего-то начать". Час спустя Уилл оказался в своей тёмной квартире. В ней с чего-то начать показалось ему куда более туманной перспективой, чем когда он сидел за столом с Салли. Всё-таки Нори оставался ещё день в Сан-Диего, и его возможности всё исправить были ограничены. Он мог позвонить, но ведь она чётко дала ему понять, что хочет подождать своего возвращения. К тому уже он хотел отнестись к этому со вниманием и не звонить ей, пока не обдумает, что хочет сказать. И очередное пожелание счастливого полёта тут точно не поможет. Он не сразу включил свет. Не хотел видеть своё пустое, практичное пространство, не хотел думать, что он, в отличие от Джерри, нет, Джерральда, может так и застрять в этой стерильности. Но начав готовиться ко сну, душ, спальные шорты, чистка зубов, пришлось включить освещение, и когда он пошёл на кухню, чтобы выпить воды, то краем глаза увидел старую мамину книгу на столешнице, где бросил ее неделю назад. Фотография лежала внутри. Он видел, как Нора аккуратно вложила ее меж страниц, когда пришла за ним. «Можно начать», — подумал он, — «с того, чтобы взять этот снимок и смотреть на него, пока тот не перестанет вызывать в нем бурю эмоций». Однако то, что книга лежала в его квартире, Уже в какой-то мере прогресс. Ещё несколько лет, месяцев или недель назад он, наверное, выкинул бы её, а фотографию бросил в маленькую задвинутую к стенке шкафа коробку с другими снимками из детства. А он подумал, что всё это влияние Норы. Может быть, она слишком цеплялась за вещи, но в этой любви к старым вещам она больше походила на родителей, чем осознавала. В её квартире у каждого предмета была история, которая неизменно вызывала у неё улыбку. Чайник, который дедушка подарил бабушке на годовщину свадьбы, плитка, которую мама Норы раскрасила в третьем классе, лампа, видимо, из Италии, которую она хотела отдать на прошлой неделе. Пусть он и не решался смотреть на книгу и фотографию Его почему-то успокаивало то, что он от них не избавился, и давало надежду на возрождение отношений с Норой. И впервые в жизни Уилл подумал, что неплохо иметь какой-то предмет, благодаря которому он чувствует то же, что и она уют и близость к тому, кого уже нет рядом. Мысль поразила его. Он резко поставил стакан, так что вода расплескалась по тыльной стороне его ладони. Уиль стряхнул её, вытер о шорты и подошёл к ящику, где хранил ручки, резинки и зажимы для пакетов, которыми всё равно никогда не пользовался. Открыл его с замирающим сердцем. Вот оно, то, что он искал, бумажка с номером 16 в уголке. Он улыбнулся, глядя на неё и погружаясь в тёплые воспоминания. Зелёный сарафан в пол, линии её плеч, длинная коса и цветочный венок, озорной огонёк в её глазах, когда она протянула ему свёрток со стихотворением. Он невольно расплылся в улыбке. Взял бумажку с собой в спальню, впервые за несколько дней не испытывая ужаса, что ложится спать без норы. Уэлл прислонил подушку к стене, к слову о расстановке мебели в его квартире, и сел, стуча свертком по ладони и вспоминая тот вечер. Не только Нору, но миссис Саллас и ее стакан некрепкого пива, еду, пиво Бенни. Джону, который звал его Шпалой, Мэриан и Эмили в первом ряду, держащихся за руки. Он вспомнил себя у микрофона, настроенного завоевать внимание толпы. Уилл развернул сверток, уже не удивляясь содержимому, как в тот вечер. Знакомое имя, небольшое количество строк. Сонет 98. «Весна, лето, цветы и всякое такое — он вспомнил, что Нора назвала его грустным, и Джона тоже. С грустного или нет, но ему хотелось с чего-то начать. А стихотворение было для них с Норой общим воспоминанием, и казалось неплохой идеей. Уж точно лучше пожелания счастливого полёта. И он начал читать. Поначалу было непросто. Он понимал отдельные слова, но не мог уловить общий смысл, и порядок был неестественным. Он дважды прочитал его про себя, стараясь понять, а потом попробовал вслух. Строку за строкой, уделяя особое внимание знакам пунктуации, он читал снова и снова, пока у него не стало выходить лучше, пока это не стало просто как дыхание. С тобою разлучился я весной, повторял он снова и снова. Стихотворение о тоске по кому-то, о путешествии по всему миру и о постоянной тоске по кому-то. Было это несколько дней или целых 16 лет? Когда проживаешь каждую весну и лето, не замечая этого, когда смотришь на что-то красивое, вспоминая нечто другое, Лишь тень красоты твоей, лишь имитация человека, по которому скучаешь. Во мне зима, читал он, чувствуя, как фраза пробежалась холодком по коже. Тебя со мною нет, и блеск весны лишь отцвет, а не свет. Господи Боже, это очень грустное стихотворение. Но в то же время Это начало чего-то. Уилл взглянул на часы. Понял, что уже долго читает, но в Сан-Диего ещё не так поздно. Он мог написать ей сейчас, запомнив уже текст наизусть, а она, посмотрев в телефон, обнаружит воспоминание одного из первых их совместных вечеров в письменно выражении его тоски по ней, не в последние дни с её отъезда, а задолго, задолго до этого. На потянувшись к телефону, он подумал про золотой час, когда Нора проснётся у себя в Калифорнии. К тому времени Уилл уже встанет и начнёт заниматься делами. Он решил, что тогда и напишет, чтобы она поняла, как сильно он скучает и думает о ней, пока её нет, чтобы знала, как он рад её возвращению. Вот это, решил он, будет правильным началом.